А необъятный загон в котором мычало блело кукарекала гоготала разилась с котом и навозом по другую ворота у рынка были но большинство людей просто наклонялись и пролезали между перекладинами ограды рыска с жаром и альком тоже так поступили очутившись в ряду торговцев мелкой живностью у их ног с гневным хрюканьем подскакивали мешки живыми колышащимися цветами торчали из корзин длинные гусиные шеи плавали в ушатаах жирные лягушки шипонский заяц орала торговка так размахивая поднятым за уши товаром что бедная зверюшка мысленно с ним уже распрощалась и висела тряпкой боевойсторожевой покупай не стой тетенька а шипонский разве не полосатым должен быть наивно спросила рыка торговка осеклась спрятала зайца за спину и напустилась на девушку эш соплячка еще учить меня она будет не разбираешься так несуйся да я просто опешевшая от такого натиска рыска попятилась в норку между альком и жаром смутить вора было не так то просто прикинувшись что не знаком с девушкой жар деловито обратился к торговке пока ж товар тетка я как раз в свою зайчат не племенного зверя ищу у тебя за или зайчиха зай зай залебезила тетка знатная зверюга сходу на зайчих прыгает жалко огорчился вор мне это зайчиха нужна тетка цепко ухватила развернувшегося купца за рукав погоди милок сейчас проверю у меня с утра их целая лукошка было могла и перепутать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 тетка бросилась двумя руками прижимать товару уши вон какая красавица порода на мордеписана заяц окончательно убежденный в своей шипонистости и свирепости внезапно брыкнулся расцарапав торговки руку вырвался и задал с трекача победоносно встопорчив мятые уши тетка голося кинулась за ним дурью маетесь буркнул альк коров бы лучше искали у рыки снова прихватило живот и короткое веселье угало а можно я вас здесь подожду жалобно попросила она посижу он на той перекладине конечно отдохни сразу согласился жар ничего не понимавший в женских недомоганиях и потому относившийся к ним с суеверной боязньью когда ходишь терпеть легче в противовес ему заметил аврянин а ты откуда знаешь удивился вор сестра вечно плакалась даже лека и через раз звали ладно сиди неожиданно изменил мнение альг сами справимся савряне оказался прав боль усилилась и терзала рыску еще с лучну потом потихоньку стала уходить девушка оживилась закрутила проясниввшийся головой какой большущий рынок три макопольских в нем поместятся и это только для живности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 надо за друзьями бежать рыка потерло уивленное колено и прихрамывая козлиным скоком помчалась к коровьим рядам долго искать жара с альком не пришлось они успели пересмотреть весь выставленный на продажу скотт и теперь разочарованные выспрашивали у торговцев не стоял ли рядом с ними вчера или сегодня человек с такими то коровами увы черная и черно белая масть были самыми распространенными семь из десяти такие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 таким вниманием только врагов короны удостаивают тут на них как раз налетела запыхавшаяся подруга там наших коров уводят уверенно а то где там мужчины больше не задавая вопросов бросились за рысской а еще у него вот такенный нож на ходу ябинла девушка что он тебе им угрожал нет я сама угрозилась издалека и в ьюки все в крови ще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 По закону ворованный товар полагалось вернуть, а с продавцом самому разбираться. Но уж больно соблазнительной цена оказалась. Решил рискнуть. Где теперь тот чернявый сладкоголосый? Только Хольга с Саши им знают. А я тебе говорила, давай у Паная из Зеленого Луга сторгуем. Тихо, но отчетливо прошипел за воротами злющий-призлющий женский голос. «С твоим счастьем!»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 поводье держала низенькая и пухлая как булочка женщины злобно и настороженно глядевшая на чужаков видать жена скотокрада что точно ваши уточнил голова точно просияла рыка а чем докажете вон та черная крашеная ткнула пальцем девушка мелко милочка корову повернула к ней морду приветственно махнула ушами милка и каждую пятую корову зовут ревниво буркнул скатократ а еще у нее скол сбоку на левом роге смеку это ты сейчас только углядела скотократ с женой поспешили загородить милку спинами но рыска вдохновенно продолжала и на левом ухе изнутри серое пятно как боб а на вы имении под самым пузом бородавка циц голова осторожно поскреб коровий бок ногтем милка вздрогнула и махнула хвостом пришлепнув муху мужик с шипением потряс кистью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 на ней сидела сорока любовно перебирая поперышку развернутое крыло вот гордо показал на каменюке голова слева хоольга справа с сашей и как же они нас судить будут не понял жар а очень просто мужик махнул рукой и вещания принялись выпрягать из телеги корову сейчас огглобли снимем посадим в телегу кого нибудь из вас из горки пустим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 закряхтели телега с трагическим скрипом сдвинуласьлось с места нехотя перевалило через горбину холман наклонилась и покатилась сама все набирая скорость рыско почувствовала что держащие ее руки внезапно ослабели дернулась вырвалась и с отчаянным жар помчалась в догонку некоторые из баб закрыли глаза руками шепча ой страсть ты какая нет моченьки смотреть помилуй нас ольга у мужиков напротив моченька была а к ней жадное любопытство телега грохотала истец вопил рыко пищала размахивая руками как домашний гусь крыльями пытаясь подняться в небо вслед за вольной стаи со стороны казалось что это ей вот вот удастся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 вор шатался ошалле моргал вытаращенными глазами рыска с разбегу врезалась в него как телега в камень обняла уткнулась в грудь последним с холмани спешно как племенной бык спустился ссоврянин ну что лениво поинтересовался он теперь можно наших коров забрать ты взвыл жар отталкивая рыску и кидаясь на алька под люга но но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 жар все таки поднялся попытался отряхнуть кафтан но только размазал грязь ваши коровки то с сожалением признал голова забирайте только божий суд вначале оплатите чего ну телега та общинная разболталась два с ребра с вас необходимость платить за починку телеги на которой его чуть не угробили так возмутилась жара что он окончательно пришел в себя и начал смачно ругаться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 рыско согнулась пополам от смеха не в силах объяснить подробнее впрочем жар с альком и так все поняли саврянин тоже фыркнул вор смущенно кашлянул в том месте по которому голова тер пальцем у милки оказалось собственное черное пятно